Неожиданно Лили подумала о Ламптоне, монстре глубинных этажей, с которым они столкнулись в водной столице. Идея оказалась безумной, но тревога в голове девушки никак не унималась. Проклятие, куда подевались все тела? Я видел, как этих ребят убивают своими глазами. Чёртова монстры их съели. Явно ощущавший страх перед жутким созданием Борс изучил лужи крови, оставленные пропавшими авантюристами. Он был единственным, кто видел, что здесь случилось. Остальные авантиристы просто осматривались. На поле боя осталось не только победителей и проигравшего, все тела авантюристов также испарились. Куда они могли деться? Разумеется, их расхитили местные мародёры, существо, которым плевать на честь павших воинов, те кому важно утолить собственный голод. Только вот в комнате не было ни гиен на земле, ни подальщиков в воздухе. Скорее всего, тела были утащены в проходящие по залу потоки. Плюх-плюх. Множество силуэтов вырвалось из водной поверхности, взмыв воздух. монстры рыбы плывут в воздухе? Лукас глотнул, увидев множество заостренных силуэтов, появившихся будто из ниоткуда. Их тела были подобны каменным, тёмно-пурпурной двухметровые рыбы с семью заостренными отростками, напоминающими плавники. Там, где должны быть два глаза, был лишь один на лбу. В острых клыках виднелись застрявшие кусочки человеческой плоти, отчего вопрос: куда делись тела вентиристов? пропал сам собой. В Айша, уже бывавшая на 27-м этаже, скривилась. В это редкий подвид монстров, встречающиеся только на этом этаже. Потенциально они считаются одними из сильнейших монстров водной столицы, лишь немного уступая кэлпи. Каменные тела обладают повышенной защитой от физических атак, а мощные челюсти и острые клыки способны прокусить даже самую тяжёлую броню носимую авантюристами». Способность плавать даже в воздухе отличает их от остальных водных монстров. Обладающие панцирем, похожим на цветовые кварцы, также обитающие на 27 этаже монстра рыбы могут парить примерно в 3 метрах над землёй. Однако их скорость заметно превосходит скорость кристальных монстров. В Уолтемерии бросились на авантюристов подобно зловещим демонам, жаждущим новой схватки. Авантюристов обычно называют их летающими раковинами. В появляются только в зонах, в которых несколько водных потоков встречаются, и появляется подобие глубоких водоёмов. Однако запах крови и жажда привели их в этот зал, и сейчас они хлынули на авантюристов из каждого водопада в комнате. Как их много! Мы окружены. Бесчисленный поток в Вальтеррии заставил Кассандру застыть от ужаса, и это же самое чувство перекинулось на Чигусу. Девушкины считали около 30 летающих рыб в нападении. Это плохо. Оценивая положение Дафна побледнело. Их продвижение по двадцать шестому этажу не было таким рискованным. Они заманивали монстров в тупиковые комнаты и узкие коридоры, чтобы переживать их атаки и ограничивать количество нападавших одновременно врагов. Но сейчас монстры могли сполна воспользоваться преимуществом широкого пространства и напасть со всех сторон разом. Их было слишком много, чтобы группа могла разбираться с монстрами по одному. Вдобавок, рыбы могли перемещаться как в воздухе, так и в воде. Даже с магическим мечом Вельфа невозможно было отразить нападение со всех сторон разом. Эгнес, можешь сжечь всех разом. А я и другие варианты. Вельф бросил Айше ответ практически из последних сил. Его ментальная энергия почти кончилась. Айша поняла это, взглянув на уставшее лицо кузнеца. Группа осознала, что в третий раз оказалась в лапах смерти. Они снова потеряли след Белелю и, и вместе с этим исчезли направления, в котором им нужно было двигаться. Физические и моральные силы авантюристов были на пределе. В Алтмире не издавали ни звука, они скользили взглядами по авантюристам, словно намекая, что не дадут свой добычу сбежать. Косяк монстра рыб парил вокруг авантюристов подобно змее, опоясывающей добычу или чёрным цунами, который вот-вот поглотит их целиком. Из-за пределов комнаты донёсся рёв монстров. В очередной раз столкнувшись с бесконечным запасом опасности подземелья, авантюристы готовы были рухнуть на колени. Напряжение нарастало несколько секунд, а потом монстры бросились в атаку. Безжалостный штурм начался. Естественно, первым делом Вельф использовал магический меч, чтобы перехватить косяк вольтмерий, по размерам не уступавший орде монстров. Огненное дыхание Казуки спалило около десяти монстр рыб, но ещё несколько десятков бросилось на воинтов с разных сторон. Воицы остальные сражались от отчаянно, но постепенно отступали. Они интерестно резали, рвали и крушили, отчаянно пытаясь защитить раненых товарищей и тех, кто поддерживал их из центра круга, но их старания были похожи на последнюю агонию загнанного животного. Черт! Запасы предметов Лили давно подошли к концу. Кассандре 2 оставалось сознание, потратив последнюю энергию разума. Пальцы Вельфы уже соскользнули с рукояти магического клинка. Сила Оуки, рефлексы Дафны, владение оружием Чигусы и отчаянная жажда жизни Борса были последними ниточками, удерживавшими группу от поражения. Даже неиссякаемый поток ругани Аиши начал затихать. Они убивали одного монстра за другим, но всё равно терпели поражение. Одна из рыб вцепилась в плечо Дафны, изо рта девушки брызнула кровь. Оука пронзил монстра, но тут же другая рыба скользнула острыми клыками по его руке. Кассандра и Чигуса кричали: Лили потеряла веру в свои бесполезные приказы. Их глаза застилала темнота, их окружила стена летучих рыб. В Вальтеррии сокрушили авантюристов, фиолетово чёрная волна почти их поглотила. Именно такой клетки отчаяния пыталась избежать предвестниц трагедий. Добивающим ударом стала картина, которую заметили оставшиеся на ногах авантюристы. Быть такого не может. В одном из проходов появилась новая группа монстров, ведомая ламией. Новоприбывшие прибывшие издали жуткие боевые кличи. Авантиристы осознали, что на них надвигается ещё одна орда. Это конец! Кто-то неразборчиво пробормотал эти слова, сполна понимая их жуткое значение. Вальтмерию, увидев, что авантиристы пали духом, возобновили натиск. Хорухима, Кассандра! Убийцы когти были готовы впиться в задние ряды авантиристов. Прорвавшись сквозь авангард, монстры приближались к Лили и Кассандре, защищавших Микоту и Хорухиму. Кассандра прикрыла девушку Ренарта телом, потому врезавшиеся в их тела монстр откинул их вместе. Повернувшись, Кассандра увидела распахнувшиеся зубастые челюсти. Она увидела, она смотрела в глаза смерти. Что-то закричала Дафна. Кассандра зажмурилась, столкнувшись с неизбежностью, но через мгновение налетевшая со стороны ламия разорвала Волтмерю на куски. Ха! Когти описали кровавую дугу, пройдя сквозь тело парящей рыбы. Кассандра застыла на месте. А ламия принялась крушить оказавшихся рядом валтмерий длинным змеиным хвостом. Она издала бессловесный жуткий крик. Прибежавшая орда монстров последовала её примеру. Монстры, ворвавшиеся в зал, принялись уничтожать валтмерий. Для вантеристов время словно замерло. Они смотрели, как монстры уничтожают друг друга, сражаются друг с другом. Что происходит? Раненые дафны и оука могли шмотать головами, поражённо наблюдая за боем. В одно мгновение битва обернулась истреблением. А застыли будто статуи, не понимая, что происходит. Что за, стоявшая рядом с поражённой Кассандрой Лили не верила своим глазам, рассматривая монстров, убивавших Волтмерий. Они были жутко сильными, их лица покрывало подобие красной боевой раскраски, все они были вооружены. Глаза Лили чуть не выскочили из орбит. Ламия, та самая, которая только что спасла Кассандру, заметила взгляд Лили и подмигнула. Это не было нервным тиком монстра. Скряна намеренно подмигнула Лили, будто дорогой подруги. Грудь Лили наполнили эмоции, такие сильные, что дыхание перехватило. "Ксенасе!" Она практически завопила это слово. "Приветствую вас снова, добрые люди поверхности". Стоило ей закричать, как рядом оказался знакомый силуэт. Силуэт был одет в робу с капюшоном, покрывавшую всё тело. Лили узнала эту маскировку под авантюриста. Она помнила тёплый взгляд монстра, скрывавшегося под капюшоном. Мы пришли вам на выручку. Гарпия Фия скинула капюшон и потрясла тёмными русыми волосами, улыбаясь прослезившейся Лили. "С вами всё хорошо, сеньора Лилирука?" Ещё один небольшой монстр появился рядом, огромные секиры располовинев, оказавшиеся рядом в Вольтмерио. Этим монстром был лед, гоблин-джентльмен в красном колпаке. Он также был одет в робу, чтобы скрыть свой настоящий вид. "Почему вы здесь?" спросила Лили, не способная справиться со своим удивлением. Фейл сказал, что нам нужно идти сюда. Рай и ещё несколько наших товарищей заняты другой миссией, а остальные под командованием Лида пришли сюда. Такова была воля Урана, узнавшего об аномалии в подземелье. Ксеносы получили задание умодрённого бога, когда исследовали Кнос и разделились на две группы. Рай взяла на себя командование оставшимися в Кносе ксеносами, в то время как группа Лётта, использовав тайный проход на 18 этаже подземелья, отправилась в водную столицу, получив указание от Урана. Используя кратчайшие пути из возможных, монстры проскочили мимо расставленных авантиристами постов и поспешили на выручку. Монстрами, которые, по словам авантиристов взбесились и вызвали такой жуткий переполох, были именно ксеносы. Они спешили на выручку симьякести, которая, как они верили, оказалась в эпицентре вернувшегося бедствия. Если бы кто-то увидел маскировку алетаефии со стороны, она показалась бы им подозрительной, но услышав от ксеносов, как они спускались вниз, алея окончательно растерялась. Мы долеклядвая синьора Белло. Мы обещали спешить вам на помощь, как только она вам понадобится. Они успели вовремя только потому, что были ксеносами. сеносами. Даже запрошенная лили поддержка запоздала бы и не спасла группу от трагедии. Только монстры, с которыми члены семьи Гести пожали руки и чьим доверием они заручились, успели спасти их от неминуемой гибели и пришли на выручку в момент опасности. Мы пришли отдать долг нашим незаменимым друзьям. Была и ещё одна причина связь, которую с ними установил Бэл. Так же, как он однажды спас Лили, он спас их всех и теперь они были готовы предложить ему любую помощь. В этот момент Лили не могла сдержать слёз. "Но как вы сюда добрались? Как вы нашли Лили и всех остальных в огромном подземелье?" Она попыталась вытереть глаза, Фия, улыбаясь ответила. "А это заслуга Хельги и Аруру.